копак Мне на райончик Ага Алло, алло. На мобилку мне звонок. Краля, слышь, подвинтя, охуеть задок. Тосты-пузик, очки и усик. Мне на райончик в повороте талик. Пролетать добик, мусор отрюни друг. Вдруг залетает пару крашеных сук. А я хочу так сдать, быстрее бы, блять, ебать. Кондуктор там пиздит. Эй, отваливай. Иди, в тормозить Один там сказал Эй, не пиздеть Блять, пришлось на выходе из злость Я в первый годик Пись, пись, блять И до райончика пешком шагать Еще в магазике пивасика бы взять Пивасика бы взять бы взять Пивасика бы взять Мне до района Осталось здесь куйню Хоть шматно курен Но я дойду купить, попить Сигу Банок, надо замутить. Миша, что Миша? Да Миша покурил, гашиша поебал. Видно, что срывает жутко крышу. Глаза узкие, идет потише, гарнитурка в уши. Палыч был южный, с московской на рогатом. Еду я на заднем, ума палата в кармане пятихата Пасу с городу, пройди через аллею Ты на районе паца. вот здесь я балдею Мимо зари, потом по прямой Можно через баню, или через дом мой Можно по-разному, и через лес зайти Но если ты, конечно, в курсе, как там пройти Организовали, все сделали с умом Уже иду накуренный, через новый дом Кусок Подели поделено козявки Ты знаешь, где меня искать, я где две лавки Внедоверенная Питала з цей хуйню, хошматно кури, Ну я дойду купить пакет, Замутить на альфа-биткону чья-то жопа трется. За рулем иностранец на над движухой прется. Я в коме наушники ебашат, глаза закрыты. Чтоб мне не кашлять, охота бляха кушать Ещё полчаса, до ленинского шофер дави по газам Пацаки достали, то что можно дуть На гостей вежливо пришлось мне плюнуть А хули путь долг, в кедах жара Через вокзал, через три двора Через плотину, не хана вода Я бы сейчас думал, кайфа свежего, свежего добра Чтобы улететь, а мел мой зад Устал уже сидеть, ходить и нига Школьная моя, бля, вся дышка на моей. Не дай района. Осталась есть хуйню, хоть мат накурен. Но я дойду, купить попить, сига закурить, вот и варок на рядом замки. Не дай района. Осталось есть хуйню, хоть мат накурен. Но я дойду, купить попить, сига покурить, вот и варок надо заводить.